После этого можно будет послать корабль с корпусом General Products номер 4, чтобы перевезти ее. Чужак не ждал, что человек, погруженный в токовое уединение, ответит ему, и так оно и было. Но Луис из-под смотрел на чми, чтобы увидеть его реакцию. Гзин был великолепен. На мгновение он замер, затем сказал... — Как получилось, что вы утратили власть? — Это долгая история. — Прошел всего один день, так что время у нас есть. — Ну, хорошо. Все равно заняться было нечем. — Да будет вам известно, что издавна у нас существуют партии консерваторов и эксперименталистов. Обычно правили консерваторы, но когда наш мир начал страдать от излишков тепла вследствие чрезмерного роста индустриальной мощи, Эксперименталисты переместили планету в кометный пояс. Кроме того, они преобразовали, а затем засели два сельскохозяйственных мира. А потом передвинули поближе еще две планеты, бывшие спутники далеких ледяных гигантов. Чмей получил время, чтобы справиться со своим волнением и подумать о том, что говорит дальше. Видимо, не зря занимал он когда-то пост говорящего с животными — младшего после людей. Мы делали все необходимое, а затем были смещены. Это основное правило. Эксперименталисты пришли к власти, когда наши зонды изучали империю экзинов. Думаю, Несс рассказал вам, что мы там делали. Вы помогли людям, Чмей был демонстративно спокоен. Признаться, Луис ожидал, что он бросится на стену. Четыре войны с людьми уничтожили четыре поколения наших лучших бойцов, так что вид пришлось восстанавливать более понятливым. Мы надеялись, что вы сможете дружески общаться с иными видами. Кроме того, моя партия основала торговую империю в этом районе. И все же, несмотря на наши успехи, мы потеряли власть. Затем стало известно, что ядро нашей галактики взорвалось, и ударная волна дойдет до нас через двадцать тысяч лет. Наша партия вновь стала у руля, чтобы возглавить исход флота миров. — Весьма удачно для вас. И все-таки вас сместили. — Да. — Почему? Куконник помолчал, потом сказал... Некоторые из моих решений были непопулярны в народе. Я вмешался в судьбы людей и гзинов. Каким-то образом, вам стало известно, что мы вмешались в законы размножения на земле, пытаясь вывести людей счастливчиков. А тут еще политика в первой войне с людьми для получения благоразумных гзинов. Мой предшественник основал General Products, межзвездную торговую империю, Но уверяли, что он сделал это благодаря безумию, поскольку только безумец может рискнуть своей жизнью в космосе. Когда объявила нашу экспедиции для изучения кольца, меня тоже назвали безумцем, рискующим связываться с такой развитой технологией. Но нельзя же прятаться при одной мысли об опасности. — Поэтому они сместили вас? — Возможно. Это был только предлог. Хинмолст непрерывно кружил по помещению. Цок-цок-цок. Вы знаете, что я согласился взять Несса супругом, если он вернется с кольца. Он требовал этой уступки. Он вернулся, и мы стали супругами. Несс был безумен, и Хинмолст часто бывал безумен. Меня и сместили. Кто из вас мужчина? — спросил вдруг Луис. — Удивляюсь, почему вы не спросили об этом Несса. — Впрочем, он не сказал бы вам. Несс очень застенчив в некоторых вопросах. Дело в том, Луис, что у нас два вида мужчин. Мой вид вводит в плод женщины свою сперму, а вид, которому принадлежит Несс, вводит туда же свои яйца. — Значит, у вас три набора генов? — спросил чми «Нет, только два самки не вносят в это ничего предоставленные самим себе они выводят только новых самок. строго говоря они не относятся к нашему виду, хотя симбиоз этот возник в далеком прошлом луис содрогнулся кукольники размножались как оакопатель ее потомки поедали плоть своего носителя. Несс отказывался говорить о сексе и правильно делал. Это выглядело отвратительно. «Я был прав», — заявил Хинмост. «Прав относительно посылки миссии к кольцу, и мы докажем это. Через пять дней, но не больше, чем через 10 мы доберемся до космопорта, и еще пять дней потребуется, чтобы достигнуть мест, откуда можно лететь на гиперприводе». Нам вовсе не нужно садиться на кольцо. хало Халлоприпалалар рассказала Анессу, что корабли кольца заправляются свинцом для экономии места. Во время полета превращают его в воздух, воду и топливо. Правительство консерваторов не имело дела с такой отраслью технологий. Им придется восстановить меня. Депрессия после снятия напряжения не располагала к смеху. Однако все это было очень забавно и становилось еще забавнее, поскольку с самого начала виноват был сам Луис. На следующее утро чужаки уменьшили ток в дроуде еще наполовину и оставили его таким. Впрочем, особой разницы в этом не было, ведь под электродом Луис по-прежнему получал наслаждение. Раньше, страдая депрессией после отключения тока, он знал, что его ждет, когда ток пойдет снова. Но теперь депрессия стала хуже, и это становилось опасно. В любой момент чужаки могли снова уменьшить ток, и даже если они этого не сделают, ему все равно придется отказаться от Роуда. Луис не знал, о чем говорили чужаки в течение этих четырех не знал, о чем говорили чужаки в течение этих четырех дней. Все это время он пытался сосредоточиться на получаемом удовольствии. Как в тумане видел он, что они вызывают из памяти компьютера голограммы. Это были лица туземцев кольца, невысоких, полностью покрытых золотистой шерстью. Огромные проволочные скульптуры в небесном замке. Обрубок носа, лысая голова, рот, как ножевой шрам. Халрла припелалаара вероятно, из той же самой расы. Искателя, бродяги взявшего тилу под свое покровительство. Почти человек, но мускулистый, как джинсиане, и без бороды. Еще были города, разрушенные временем и летающими зданиями, которые упали, когда иссякла энергия. Были также голограммы приближения лгуна к черным прямоугольникам, и города, словно накрытые облаком дыма. Тем временем звезда превратилась из точки в пятнышко, окруженное ярким ободом, сияние которого смягчала защита внутреннего корпуса иглы. Голубой реол вокруг звезды становился все больше. В своих мечтах Луис вернулся на кольцо, В огромной летающей тюрьме он висел вниз головой на своем сгоревшем скутере, в девяносто футах над твердым полом, усыпанным костями прежних узников. В ушах его звучал голос Несса, обещая спасение, которое никогда не придет. Приходя в себя, он искал спасение в повседневных делах, а вечером четвертого дня долго смотрел на свой обед, затем выкинул его и заказал хлеб с сыром. Четыре дня потребовалось Луису, чтобы понять, что он недосягаем для АРМ, и снова может есть сыр. «Что еще есть хорошего, кроме электрода?» — спрашивал себя Луис. «Сыр, спальная пластин, любовь, сейчас недоступная. Свобода, безопасность, чувство собственного достоинства, выигрыш, как противоположность поражения». Нэнис, я почти забыл, как думать об этом. Все, что имел, растерял. Свобода, безопасность, чувство собственного достоинства. Ничего, немного терпения, и я сделаю первый шаг. Кольцо росло. Спустя два дня оно было уже ясно очерченным голубым кольцом, узким, непрочным на вид со звездой, смещенной из центра. стали видны некоторые крупные детали. Внутреннее кольцо черных прямоугольников, теневых квадратов. Краевая стена в тысячу миль высотой все более закрывающая внутреннюю поверхность кольца.